Глава двадцать первая. Артефакт памяти. Артефакт в моей руке не представлял из себя ничего особенного. Обычный камень с тонкими рунами, выгравированными по самому краю. Я задумчиво посмотрел на надпись. С неба лил дождь, но он совсем не мешал мне думать. Линии артефакта, чтобы безопасно его использовать, были совсем стерты. И это плохо. Моя магия слишком груба для таких манипуляций. Ещё взорву артефакт, и у Насти не останется и шанса вернуть потерянную память. Да и я обещал, что все сделаю. А я привык отвечать за свои слова. Нужно было снова отправляться к Белету. Не думаю, что он обрадуется, но выбора у него не было. Так что план я себе наметил. А по поводу Максимки… Стоило мне выйти из дворца, как его присутствие и след простыл. И я опять не мог его отыскать. Только было у меня подозрение, что и искать его не нужно будет. Сам найдет. А сидеть и ждать его на одном месте — так себе затея. Раз уж Демидов пропал в неизвестном направлении, то отправимся в зону восьмого уровня и навестим герцога. Лишь мысленно обратился через пряню к Соре, чтобы она ни в коем случае не пускала внутрь Максимку. Пусть делает вид, что их нет дома. А раз он не сможет попасть внутрь, то пойдет в другое место, где мы с ним встретимся один на один. Пробил по сети центра, где была ближайшая зона восьмого уровня, и отправился туда. Как раз открылась одна около города, и ее еще никто не успел забронировать. да и условия брони были специфическими. Повезло, что у меня было дозволение императора на любые действия с зонами. Мою заявку быстро обработали, можно было отправляться. Зоны встретили меня волнением. Твари даже не боялись нападать на повелителя, стекая с первого круга до седьмого. Я расправлялся с ними самым негуманным способом. Да и кусочки этих зон теперь были не слишком пригодны для жизни после моего веселого похождения. Дон не отлетал от меня далеко и не собирал ингредиенты, пусть их и было много. Даже пряня хотел быть со мной, усевшись на мое плечо и державшись за ткань, чтобы никуда не соскользнуть. На седьмом уровне я опять поступил не шибко здраво. Если до этого пострадало лишь узкое пространство лабиринта, выдолбленное с ноги и кулака, то на сей раз я уничтожил его полностью, ни капли не сдерживаясь. Твари лабиринта умерли в мгновение ока. «Фер, а ты сегодня в ударе!» присвистнул Дон, оглядывая масштаб разрушений. Пряник показал большой палец вверх. «Ну, знаешь ли, времени мало». а аккуратничать я не хочу хмыкнул я «Всё равно никто не заметит моей выкрутасы не сдерживайся блаженно проговорил дон таким ты мне нравишься больше больше чем элеонора поднял я бровь ну не перегибай моего уважения к тебе предостаточно но не настолько же приложил руки к груди дон Сейчас секретарь был в своей истинной форме и ехидно улыбался. Но улыбка сдулась, когда он не заметил реакции. Ну, подумаешь, Элеонорой он восхищался больше. Я как-то уже привык. Да и что мне от его максимального уважения? Не в начинку же положить и не съесть. Пряня на плече захихикал. Я же безразлично пошел на восьмой уровень, заранее думая, как пробью путь через него к замку Белета. Вряд ли мне так повезет, что я смогу очутиться рядом с ним. И так и вышло. Зона восьмого уровня встретила меня жаркой погодой, а не туманом, как я грешно подумал. Придётся пробиваться силой, как в свое время сделали черные и церя. Я путешествовал по аду немного другим путем, а пробить в нужное место дорогу не было таким уж важным достижением. Скорее, варварским. Но выбора нет. Пошёл к одному из дальних углов зоны. Дальше дороги не было. Положил руку на невидимый барьер, впитал немного силы и постучал пальцем по барьеру. Волны резонанса пошли по этой части. «Почему не кулаком?» — спокойно спросил Дон, а ему лишь бы эффектных разрушений подали. «Но я ж не дикарь какой-то. Ну, лабиринт разрушил, подумаешь». «Мои пальцы, тренированные многими часами замеса теста, сильнее, чем кулаки», — философски заметил я. Дон в это, конечно, не поверил. А мне-то что? Ну, не хотелось кулаком ударять, неприятно это. А я же не мазохист какой-то. Да и направлять энергию с магией можно хоть какой частью тела, лишь бы импульс был. «Дорога открыта», — сказал я, предлагая Дону пройти первым к замку Белита. Уже сейчас в эту часть пробирался душный туман. «О, может, ты...» — задумчиво заглянул в туманную часть секретарь. «Тебя он любит больше». «Ты что, трусишь?» — посмеялся я. «Нет!» — фыркнул Дон. «Чтобы я и трусил, но ни за что». «Ну так иди». «Ну и пойду», — гордо сказал Дон. «Ах, как ребенка развести!» Дон, только войдя внутрь, понял, что я его облапошил, когда он упал в болото. На минутку — горящее болото. «Фер, помоги!» Секретарь протянул руки наверх, когда топь начала его засасывать вглубь. «И как ты не заметил ловушку?» Удивился я такой ловкости секретаря, не сделав даже малейшей попытки помочь Дону. «Теряешь хватку? Может, пойдешь к Омону помощником? Хоть веселее тебе будет!» «Нет! Лучше утонуть!» Тут же убрал руки секретарь и отвернул голову. «И почему все так боятся Омона? Хороший же секретарь, пусть и со своими тараканами в голове!» «Хватит придуриваться!» Закатил я глаза. Да и пряня не впечатлился этим спектаклем. «Мне нужно артефакт быстрее открыть, а ты тут решил в грязюке поваляться и поджариться одновременно». «Хотя...» Я достал телефон и сделал пару кадров, как Дон был по уши в болотной жиже. «Отправлю эти фотки Элеоноре», — весело сказал я. И Дона как ветром сдуло из ловушки. «Не смей показывать Элеоноре!» Попытался отобрать телефон секретарь, но я так на него взглянул, что он отступил на шаг. ну пожалуйста не буду но если решишь себя плохо вести то я нащелкаю еще компромата и он полетит к бабке она быстро читает мои сообщения пригрозил я дону ай больше так не буду вздохнул дон а следом просушил и очистил свою одежду вновь сверкая идеальной формой то чего мы стоим нужно же идти Мы с пряней переглянулись и дали друг другу молчаливое слово, что если что, то бросим секретаря, а дальше пойдем в одиночестве. Пряня одобрил мой план. Ладно, Дон дальше не придуривался, и мы обошли все ловушки Беллета. Может, он хотел принять грязевую ванну в болоте? Начитался где-то, что грязь хорошо способствует омоложению? Может, ему сказать, что старому демону это вряд ли поможет? И вообще лучше бабку омолодить, а не его? Пусть задумается над этим. Мы вошли в замок. Сомн музыкальных инструментов вновь меня встретил. Яркое пламя горело, казалось, еще сильнее, чем прежде. Похоже, на улице я заметил машину в кустах. Ладно, поговорю с Люцием про это попозже. «Повелитель, я ждал вас!» Встретил меня Белид в гостиной, встав на одно колено. «Вновь требуется моя помощь. Вы разобрались с нечестивыми? Слышал, что один из них сбежал. Мне его найти?» «А ты хочешь присоединиться к нему?» Вопросом на вопрос ответил я. «Я знаю, что у тебя тоже есть за что отправиться в изгнание». Белет делал вид, что ничего не понимал. «Ладно, действительно, не до этого сейчас». «Повелитель!» «А, очнулся. Хотел оправдываться?» Некогда мне было слушать оправдание. Я достал из пространственного кольца артефакт и сразу же передал его Биллету. «Ты же знаешь, что это такое?» «Да, повелитель», — кивнул Биллет, наконец разогнувшись из колена преклоненной позы. «Вы нашли артефакт памяти! Быстро!» Я все время забывал, что для демонов время текло иначе. Для меня будто бы вечность прошла. Да даже этот день переплюнул на события любую другую десятку в аду. Так что если для Белета, по его ощущениям, я справился быстро, то мне казалось, что я слишком медлил. Если бы хотел, давно бы отыскал у Ольги артефакт, незаметно к ней ворвавшись. Но я тянул время, пусть и не специально. Тут мой телефон завибрировал, и я увидел сообщение от брата. «Ты убили-то? Я неподалёку, сейчас приду!» Этого еще не хватало. Ну, хоть в этот раз предупредил, а не завалился к герцогу просто так. Учится потихоньку. А говорят, что старых людей не перевоспитать. Я же доказал обратное. Никогда не поздно учиться, а в данном случае наставлять брата. Он подает некоторые надежды. «Быстро!» кивнул я, возвращаясь мыслями к Белету. «Сможешь распечатать артефакт? Моя сила слишком грубая для этого. А тут и след твоей магии остался». «Конечно, повелитель!» Белет по-змеиному улыбнулся. «Это не займет много времени, не больше получаса. Корявые руки же сделали эту вещицу. Так и хочется исправить». «Делай, что хочешь». — сказал я, оглядывая артефакт. Мне было без разницы, что сделает с ним герцог. Лишь бы вернуть Насте память. Пока герцог сел за стол и начал распутывать кривые линии заклинания, я присел в одно из кресел и уставился в огонь. В это время меня потревожил пряня. Я взял его на руку и посмотрел в бусинки глаза. Пряня связал меня с ссорой. «Что случилось?» Приходил Максим. Слышал я ссору хорошо, и она была взволнована. Он был весь в крови, будто искупался в кровавом бассейне. А ведь дождь на улице. Но я как-то и сказал, ничего ему не сообщила. Лишь упомянула, что ты ушел в зоны. Внутрь не пустила. Я кивнул. Дух дома поступил разумно. Что-то такое я и предполагал. Максим пошел во все тяжкие. Интересно. насколько его поглотило безумие. Есть ли еще шанс вернуть его к прежнему состоянию? Возможно, что есть. Но я не мог сказать наверняка, как обстояли дела с его душой. Тут все будет зависеть от его поступков, когда он окунулся в безумие. И сказать точно смогу только, когда увижу его лично. Молодец, Сора. Всё спокойно? Что там, Святоша? Этот вопрос меня тоже интересовал. Когда я уходил, то они еще кружили вокруг пекарни. «Ушли!» — я удивился. «Внезапно собрались и ушли разом. Были очень напуганы». «Ох, кажется, я догадался, почему. Но нужно лично проверить. Вообще стало спокойнее. Раз больше ничего моим работникам не угрожало, я вполне могу и повеселиться, тем более у себя на родине». «Хорошо, я понял. Если что-то произойдет, то свяжись со мной через королеву. Знаешь как?» «Угу», — пробурчала Сора. «Но ты лучше просто вернись, а то у меня энергия опять заканчивается. Максим пару раз долбанул по счету, но не пробил. Только тогда я с ним поговорила». Вполне ожидаемо. Ну что ж, попрощался с ссорой и посмотрел на сосредоточенного Белита. Время почти вышло. Дон внезапно же отошел от моего кресла и подошел к двери гостиной, открывая ее нараспашку и склоняясь в поклоне. Через секунду внутрь вошел брат и улыбнулся секретарю. «Дончик, а ты вновь выглядишь прекрасно!» Люций был доволен. Беллет не обратил на брата никакого внимания, полностью сосредоточившись на артефакте. «Пусть только попробует Люций отвлечь Белета. полетит в наш замок с одного пинка. Моего, естественно. Восстановился уже полностью? Нет, повелитель, — ответил на вопрос брата Дон. Но дело времени. Почти закончил. Брат, а ты поторопись, или тебе нравится смотреть на облако рядом с собой больше, чем на истинную форму Дона? Люций засмеялся. Мне же было не до смеха. И улыбка Люция быстро пропала. «Что такое?» «Выбирай», — сделал я задумчивый вид. «Как ты получишь наказание? Сейчас или потом?» Люций сглотнул. Сразу понял, о чем я сейчас говорил. И выбор у него не стоял, будет ли наказание. Лишь спросил про срок его получения. «Потом, конечно», — поднял руки вверх Люций. «Ты сильно злишься?» «Вот от этого и будет зависеть степень его наказания». Я оглядел нервничающего Люция. «Не сильно», — хмыкнул я, а брат выдохнул. «Или же...» «Брат, э, прости!» Герцог впервые отреагировал, услышав от великого демона извинения. Но работу продолжил. Все, все, и я так больше не буду!» «Так дети говорят, брат, тебе я не верю!» Люций надул губы. Абеллет как раз закончил с артефактом и подошел ко мне. Встал из кресла и взглянул на почти прозрачный камень. В другой руке герцога был другой артефакт, уже больше походивший на демонический. «Повелитель!» — поклонился Люцию герцог, а после Беллет уделил внимание мне, протягивая вторую версию артефакта памяти. «Артефакт готов к обратной перекачке информации с него. Память будет восстанавливаться постепенно. Пришлось создать новый, потому что тот легче было бы выбросить, чем менять структуру. А этот...» — герцог скривился. «Он пустой, но если нужно, то как сосуд подойдет. Оставил контур прежним. Я посмотрел на два артефакта в своей руке. «Ну, пусть будет так. Память Насте теперь можно было вернуть. А второй пусть лежит у меня в пространственном кольце. Вдруг понадобится. Я вообще запасливый демон». «Хорошая работа», — хмыкнул я. «С меня причитается». «Благодарю за доверие, повелитель», — поклонился герцог белет. Но я сделал это не в долг. Хотя от вкусной души из вашей коллекции не откажусь. Беллет облизнулся. Вот не было еще ни одного демона, что отказался бы от человеческих душ. Так что мог и устроить подобное. Если вторую жену императора казнят, то лично запечатаю ее душу в кристалл душ и отдам Белиту за хорошую службу. Есть у меня душа на примете. Беллет расцвел. А теперь мне пора. Люций, ты со мной? Естественно!» — удивился брат. «Куда идем?» «Проводишь меня. Ты останешься в аду». Не повелся я на это. Люций засопел, но послушно пошел следом. «Ну а что он хотел? Не поведу же я его на поверхность. Этого мне ОМОН не простит». «Не очень-то и хотелось», — пробурчал Люций. «Не ври мне!» — вспыхнули мои глаза. «Опять воровством там займешься? Люций отвел взгляд. «Вот-вот, сидит тут. Может, потом я и возьму тебя на каникулы, если у Амона отпросишься». Люций скептически посмотрел на меня. «Это сложнее, чем ты думаешь», — пробормотал брат. «Конечно, я знал, что это очень сложно. Но как нам без сложностей?» Так ведь веселее. Пока мы шли через туманное болото, я почувствовал колебания в соседней восьмой зоне, где я пробил пространство. Я прищурился. Дон рядом со мной захихикал, а пряня на плече заволновался. Брат же удивленно на меня взглянул. «А где твоя игрушка?» Вдруг задал он вопрос. «Сошел с ума», — сказал я весело. хотя веселья как раз-таки здесь не было и в помине. «Что? Вышел из-под контроля?» Люций аж затормозил на переходе, а после стал суровым. «Нужно от нее избавиться». «Не спеши», — сказал я, а брат вздрогнул. «Но ведь игрушка сама пришла к нам, и я явно не по-доброму буду разговаривать», — заметил Люций, когда мы пересекли границу. среди огненных пейзажей стоял максим его глаза даже издалека выглядели безумными сам он был заляпан кровью как и говорила сора а от него помимо демонической магии несло божественной люций зажал нож он порезал всю церковь воняет заметил брат а я был не удивлен по всей видимости Максим нехило так повеселился с божественными ублюдками, и теперь в столице минус церковь. Мы шли в его сторону, а взгляд Демидова быстро наполнился яростью. Ну, хотя бы какие-то эмоции у него мелькали. Не все так плохо, как я думал. Вот только при общем сканировании я понял, что теперь Максим был на уровне императора. Сейчас он сильнейший человек из живущих в мире. «А ведь я так хотел, чтобы он стал сильным. Правда, не таким путем. путём». по-человечески зарычал Максим и сделал шаг в мою сторону. «Я тебя убью!» Меч в его руке пылал, а брат весело засмеялся. Пусть его лицо и было суровым. Люций сделал шаг вперед. «Брат, прости!» Но после такого я обязан его наказать. Люций был серьезен. А я лишь прикрыл глаза, глядя, что моего одобрения и не требовалось. Брат и Максим вступили в битву.